Вдруг на площадке перед виллою послышались брецание оружия и шум голосов. Отдаленный гул этих звуков донесся в комнату, где находились Спартак и Валерия. Оба смолкли и, сдерживая дыхание, стали прислушиваться. — Как же? Так мы станем отворять таким разбойникам ворота этого дома! — кричал громкий голос на плохом латинском наречии. — А мы пустим вам красного петуха! — послышалось несколько яростных голосов. — А мы угостим вас стрелами, клянусь богами! — отвечал первый голос. — Что там такое? Что случилось? — спросила тихим, взволнованным голосом Валерия, подняв на Спартака взгляд полный ужаса. — Может быть, кто-либо проведал о моем присутствии здесь? — отвечал Фракит, силясь освободиться из объятий Валерии, который, услышав угрожающие слова говоривших на дворе, еще крепче прильнула к Спартаку. — Не надо открывать дверей! — «Умоляю тебя, Спартак, не шевелись!» — воскликнула бедная женщина, задыхаясь. Лицо ее покрылось мертвенной бледностью. Все ее душевные тревоги и мучения можно было ясно прочесть на нем. «Да неужели ты хочешь, чтобы я отдался живой своим врагам?» — тихо произнес вождь гладиаторов страшным грозным голосом. «Или ты хочешь увидеть меня распятым на кресте?» «Ах, не говори!» «Не говори этого!» — закричала Валерия в ужасе, и, отстранившись от Спартака, отступила вся похолодевшая назад. Затем решительным движением она выхватила из ножен своей прелестной ручкой тяжелый испанский меч, висевший сбоку у Спартака. Не схватись она за него другой рукой, тяжесть его повергнула бы ее на землю. Молодая женщина подала его гладиатору и сказала глухим голосом, которому старалась придать твердость, «Спасись, если возможно!» — Если же тебе суждено умереть, умри, пронзенный в грудь, с оружием в руке. — О, благодарю! Благодарю тебя, моя чудная Валерия! — вскричал Спартак. Сверкая очами, он схватил меч твердой рукой и направился к выходу. — Спартак, прощай! — дрожащим голосом молвила бедная женщина и еще раз обняла гладиатора. «Прощай — Прощай! — отвечал он, сжимая ее в своих могучих объятиях. Но вдруг губы Валерии под поцелуем Спартака похолодели, и гладиатор почувствовал, что ее тело повисло у него на руках, как безжизненная масса. Голова молодой женщины поникла и снова опустилась к нему на плечо. «Валерия! Моя Валерия!» — воскликнул он с невыразимой тоскою. Лицо его, покрасневшее от гнева, теперь сделалось белым, как мел. «Что с тобой, моя ненаглядная Валерия? Юнона, помоги нам! Валерия, опомнись, родимая!» Бросив на землю меч, он приподнял молодую женщину своими сильными руками и положил ее на диван. Став возле нее на колени, Спартак старался согреть ее поцелуями. Он звал ее нежными именами, чтобы привести ее в себя. Но Валерия продолжала лежать в глубоком обмороке, словно мертвая. Страшная мысль пронизала мозг Спартака, весь дрожа он поднялся на ноги, Взглядом, полным тоски и ужаса, впился он в помертвелые губы своей милой, чтобы убедиться, что она еще дышала. Положив руку ниже левой груди Валерии, он почувствовал медленное биение ее сердца. Он бросился к небольшой двери, которая вела во внутренние комнаты, и, растворив ее, закричал несколько раз «Сафрония! Сафрония! Иди скорее, Сафрония!» В эту самую минуту послышался стук в ту дверь, через которую он хотел выйти вон. Шум и крики прекратились, Но стук в дверь возобновился. Мужской голос говорил «Милостивая Валерия, госпожа моя!» С быстротой молнии Спартак поднял свой меч, отворил дверь и спросил «Что тебе надобно «Пятьдесят всадников прискакали сюда», — объявил старый дворецкий дрожащим заплетающимся языком. Он смотрел блуждающими глазами на Спартака при свете факела, который держал в руке. «Они говорят, шумят, требуют своего вождя». «Они уверяют, будто ты Спартак». «Скажи им, что я сейчас к ним выйду». Спартак затворил дверь под носом у старого дворецкого. Последний был так ошеломлен, что словно застыл на месте. Из другой двери вошла служанка Валерии. Спартак приказал ей позвать еще одну невольницу и принести различных благовоний, чтобы привести Валерию в чувство». Сафрония вышла и вскоре вернулась с двумя другими невольницами и множеством лекарственных снадобий. Они принялись заботливо ухаживать за своей госпожой. Через несколько минут мертвенно-бледное лицо Валерии покрылось легким румянцем, и дыхание ее сделалось более правильным и более глубоким. Тогда Спартак вздохнул с облегчением и поднял глаза к небу, словно благодаря богов. Затем, приказав невольницам отойти в сторону, он преклонил колено и поцеловал белоснежную ручку Валерии, безжизненно свесившуюся с дивана. Гладиатор встал, запечатлел долгий поцелуй на лбу своей милой и быстрыми шагами вышел из комнаты. В одно мгновение он на площадке, перед которой стояли пятьдесят всадников. Они сошли с коней и держали их под узцы. «Что такое?» — спросил он строгим голосом. «Что вы тут делаете? Что вам тут надобно?» «По приказанию начальника отряда Мамилия!» — отвечал Докурион, десятник, командовавший этой ратью. «Мы издали, ехали следом за тобой и боялись...» «На конь!» — приказал Спартак. И в то же мгновение пятьдесят кавалеристов, крепко ухватившись левой рукой за гриву лошади, а право, опершись об ее хребет, вскочили на спину своих ратных коней, покрытых лишь простым голубым чепраком. В эти времена не знали ни стремян, ни сёдел. Спартак повернулся к нескольким невольникам, которые по старости остались на вилле и стояли у входа в неё, испуганно наблюдая за происходившим. — Приведите мне моего коня! — повелительно сказал он им. Трое или четверо стариков поспешно бросились в ближайшую конюшню. Они вывели оттуда вороного коня Спартака и подвели их к гладиатору. Он вскочил на своего коня, подъехал к старому управителю и спросил — «Как зовут твоих сыновей?» «О, преславный Спартак!» — отвечал чуть не плачу старик. «Не поставь им в вину моих вчерашних глупых речей!» «Рабская низкая душа!» — вскричал фрахиец в негодовании. «Неужели ты считаешь меня таким же подлым, как ты сам? Я спрашиваю, как зовут твоих сыновей, отцом которых ты не достоин быть, для того, чтобы позаботиться о них!» «Прости меня, преславный Спартак! Зовут их Аквилий и Ацилий, сыновья Лебедия, «Будь им покровителем, великой вождь, и боги да пошлют тебе успех!» «Да поглотит преисподня низких льстецов!» — закричал Спартак. И, пришпорив своего коня, он приказал своим ратникам в галоп! Скоро всадники и их вождь скрылись за оградой виллы. Старые слуги виллы Месала еще в течение нескольких минут продолжали стоять на площадке в безмолвном изумлении. Только когда мало-помалу топот конских копыт удалился, невольники пришли в себя.